Глава 33. Открыв глаза, штык обнаружил над головой светло-серое небо и верхушки деревьев, что автоматически означало, что им опять удалось переночевать в зоне без боевого хранения. Удалось ли? С трудом согнув руку, он уперся ею в мягкий песок и медленно перевернулся на живот. Все тело это мучительно тянущей болью. Он лежал на берегу довольно широкого ручья или даже небольшой речушки, На другого берега было не меньше десятка шагов, причем лес на той стороне подобрался совсем близко к воде и стоял сплошной стеной. Хомяк и Буль лежали недалеко от штыка двумя грязными бесформенными комками. Он, морщись от боли, приподнялся и на четвереньках подполз к своим бойцам. Судя по ровному дыханию, оба крепко спали или пребывали в обмороке. У Були были опалены волосы на голове. Красное лицо хомяка наводило на мысли об ожоге. Частично обгоревшими выглядели также одежда и обувь. Осмотрев себя, Штык убедился, что и у него на ботинках немного оплавилась подошва. Немного передохнув, он кое-как снял с себя затвердевшую от грязи куртку. Серьезных травм не было, ожогов тоже, но сильнейшая ломота в суставах и боли в мышцах свидетельствовали о том, что накануне организм отдал почти все, на что был способен. Очень хотелось есть и пить. Со стоном поднявшись на ноги, Штык доковылял кое-как до воды и напился. Боль и внутреннее оцепенение постепенно начали отходить на второй план. Чуть выше по течением ручья у самого берега вверх поднимался небольшой фонтан. Немного понаблюдав за струей воды, бьющей под углом в сторону противоположного берега, Штык сходил на всякий случай за дозиметром-радиометром, но прибор не подавал признаков жизни. Вернувшись к солдатам, Штык принялся приводить их в чувства – «Ну что, прорвались, мой генерал?» — спросил первым делом Буль, едва открыв глаза. «Прорвались», — коротко ответил Штык, расстегивая куртку на ефрейторе и осматривая шею. «Как самочувствие? Как после марш-броска по минному полю? главные ноги. Что-то с ногами не так». Штык задрал вверх штанину на правой ноге Буля и присвистнул. Черная полоса, обвившая ногу ефрейтора от щиколотки до колена, Словно обрела материальность и сильно сдавила мышцы, став похожей на туго затянутый ремень. На ощупь, правда, ничего необычного не чувствовалось. Полоса, как и раньше, походила на темную краску. На второй голени было то же самое. Обе ноги начали заметно опухать. — У меня для тебя есть хорошая новость, — сказал штык, опуская булю штанины. Ранка на шее почти зажила. — Понятно, — мрачно сказал буль и начал подниматься на ноги. К тому моменту хомяк уже открыл глаза и непонимающе смотрел на Буля. «Ты как?» — спросил его Штык, наклоняясь поближе и внимательно разглядывая ожоги на лице. «Терпимо, товарищ генерал», — тихим голосом сказал хомяк. Буль, с трудом переставляя ноги, спустился к воде. Штык лег на мягкий песок и прикрыл глаза. Ночью они совершили что-то запредельное. Но что они выгадали этим, без еды, патронов, медикаментов, абсолютно не зная куда идти, из погоней долго на хвосте, их положение достигло того состояния, за которым начинается полное безразличие к происходящему. Самое же плохое заключалось в том, что не осталось больше ни малейшей надежды на благополучное разрешение нынешних проблем. Назад идти нельзя, это только ускорило бы встречу с кваом долга, да и вообще хождение из-за ног булля оказалось под вопросом. Противоположный берег выглядел настолько мрачно и непроходимо, что даже соваться туда не хотелось ни при каких условиях. Оставалось попробовать двигаться вдоль русла ручья. Как зачастую бывает, нужная мысль витала где-то рядом. Она блуждала по закоулкам мозга и ускользала от внимания. К счастью, бесконечно прятаться ей было не под силу. «Мы можем сделать плод», — сказал Штык вслух, и еще несколько секунд сидел, не в силах поверить, что мысль все-таки дала себя отловить. «Ну, конечно, плод, и поплывем по течению. Так мы хотя бы от погони оторвемся». «Мой генерал позвал от воды буль, а тут, кажется, и рыба есть». «А как мы его сделаем?» — удивленно спросил хомяк, усаживаясь на песке. «Да неважно», — отмахнулся от него штык. «Главное, понятно, что делать дальше. Попробуем поплыть, и рыбу может поймать. А из чего делать? Это все технические детали. Придумаем что-нибудь». «Еще бы успеть». Чуть слышно сказал хомяк, когда где-то вдалеке прокатился треск автоматной очереди. — Да, это долговский автомат, — озабоченно сказал Штык. — Но, думаю, запас времени у нас есть. Дайте вот только полежу еще минут 15 и попробуем что-нибудь устроить. Через 15 минут Штык к недоумению солдат приказал привести себя в порядок. — Ничего четверть часа не решают, — сказал Штык в ответ на вопросительные взгляды подчиненных. — Зато будем на людей походить, а не на какой-то сброд. «Да кому тут на нас любоваться?» — возмутился Буль. «Буль, мы не должны скатываться до животного состояния», — спокойно сказал Штык. «Это не важно, что мы устали и нам тяжело. Солдат должен иметь опрятный вид и поддерживать свою одежду в чистоте. Если это не помогает, задумайся о личной гигиене. И от вас, и от меня воняет, как от бомжей со стажем. У тебя вон одна дырка в шее была, и то сколько хлопот. А если чири по всему телу пойдут?» В общем, и слушать ничего не желаю, мыться и стирать одежду. На все даю полчаса. Он первым решительно разделся и залез в прохладную воду. Вскоре, перестирав, как получилось, одежду, все трое уже вовсю плескались посреди ручья. В самом глубоком месте вода едва доходила до груди, и Штык даже сходил к другому берегу посмотреть грозную стену леса поближе. При ближайшем рассмотрении впечатление казалось еще хуже. Похоже, что когда-то по другому берегу прокатилась настоящая катастрофа. За выросшими плотным строем довольно молодыми деревьями хорошо угадывались чудовищные завалы из поваленных когда-то стволов. «Ну вот и материал для плота», — удовлетворенно сказал Штык. «Нам всего-то и надо бревна три-четыре. И связать как-нибудь». Когда он вернулся обратно, оба бойца смотрели куда-то вверх по течению. «Там что-то плывет, товарищ генерал», — сказал хомяк. «Видите? Скоро здесь будет». Штык присмотрелся и действительно увидел, как вдалеке на воде, раскачиваясь и поворачиваясь из стороны в сторону, к ним приближается что-то непонятное. Единственное, что не вызывало сомнений, — это цвет. Объект был черный и отчетливо поблескивал, поворачиваясь определенным образом. «А ну давай ближе к берегу», — на всякий случай сказал штык. Через некоторое время стало понятно, что такое приплыло прямо в руки беглецов. «Да это катамаран», — не скрывая удивлений, сказал Штык. «Смотри-ка, с мешками даже». Это действительно был катамаран. Два черных надувных баллона, скрепленные рамой из грубо обтесанных тонких древесных стволов. На каждом баллоне лежал привязанный к перекладинам туго набитый мешок. Катамаран, видимо, зацепился за что-то, поскольку больше не приближался, а лишь весело раскачивался подталкиваемый течением и сверкал мокрыми боками. «Ого!» — радостно сказал Буль. «Даже с трофеями!» Первую секунду Штык даже не знал, что подумать. Катамаран приплыл настолько удачно, что впору было начать сочинять байку про милость зоны. Одной из тех, которыми так любили обмениваться под рюмочку, бывало и сталкеры. Вместо постройки плота теперь можно просто сделать весла и плыть, пусть с меньшим комфортом, но гораздо быстрее. Плюс в мешках наверняка есть еда и оружие. Сердце радостно стукнуло. Кажется, им, наконец, по-настоящему повезло. Штык повернулся к берегу, намереваясь добраться до катамарана посуху и уперся взглядом в два автоматных ствола. У обоих стволов было по хозяину, которые имели вид решительный и несколько бандитский. — Я ж тебе говорил, что лохов нам зона подогнала, — сказал низкорослый. — Видишь, стоят, трофеями халявными любуются. — Ну и кто из них тогда проводник? — спросил в пространство второй, более высокий и крупный по комплекции. — Ну а что ты у меня-то спрашиваешь? — удивился первый. — У них и спроси. Был он худоват, но жилист, с черными прямыми волосами и большими глазами на выкоте. Автомат в его руках смотрелся чуть великоватым, но держал его человек уверенно как абсолютно привычную вещь. «Ну и кто из вас тогда проводник?» — с усмешкой спросил второй. Как и его товарищ, он был облачен в темно-серую куртку и такого же цвета штаны. На почти лысой, с жалкими остатками растительности по бокам в голове, совершенно не к месту смотрелись очки с веревочками вместо дужек. «Это длинная история», — мрачно сказал Штык, оценивающий разглядывая два калаша, направленные на трех беспомощных и голых людей в ручье. «Ну тогда молитесь», — сказал лысый здоровяк, продолжая при этом совершенно дико улыбаться. У Штыка болезненно сжалось в груди сердце, но в этот момент Худой неожиданно сказал. «Заколебал ты со своими шуточками. Поплыли дальше. Видишь, ведь нет тут угрозы». — Ага, нет угрозы, — сказал Лысый, пуская автомат. — Вон ствол с глушаком лежит. Раз. он пистолет. Два. — Ну так забери. Выложим на берегу, как отплывем. — Слушайте, я не знаю, кто вы и куда плывете, но нам нужна ваша помощь, — решительно сказал Штык. — За последние три дня мы подверглись нападению контролера, за нами гнались военные сталкеры, а сейчас ищут усиленный квад долга. — Поэтому это стоит того, чтобы хотя бы меня выслушать.